глава 14. пришли на место они через два дня почти сутки удалось сэкономить проехав чуть более 60 километров на раздолбанном непростой сельской жизнью в бортовом грузовике наййденом в одной из деревень это была одна из точек крона и так получилось что подходили они к нужному им месту с противоположной стороны деревни до этой точки им оставалось пройти еще пару километров но придется пересекать весь населенный пункт чуть ли не по диагонали. Кластер был большой и напоминал вытянутый в сторону леса гигантский прямоугольник. На нем поместились более сотни деревенских домов со всеми своими очень немаленькими подворьями и 12 двухэтажных кирпичных домов. Правда, двухэтажки не выглядели жилыми. Вполне возможно, что на момент попадания вулей в них уже давно никто не жил. В паре домов в окнах отсутствовали стекла, а сами стены были грязны и запущены. Так, по крайней мере, было видно сначала с беспилотника, а затем с квадрокоптера. Соваться в саму деревню Платон не спешил. По большому счету, делать в ней было нечего. Привел сестер сюда он только для того, чтобы они оценили обстановку. Платон сказал своим спутникам далеко не всем. Дело в том, что между канифермой и деревней у самого леса располагался небольшой овраг, облагороженный руками неизвестных умельцев, и в нем был построен навес для сельхозтехники. Изначально. А вот спустя какое-то время в мире, откуда в Стикс загружался этот кластер, вместо неизменных сельскохозяйственных машин поставили два бронированных гусеничных транспорта, видимо купленных на армейской распродаже. В дневнике Рона даже название давалось этим машинам – «Моталыга». Одна машина представляла собой классический тягач, вооруженный танковым пулеметом калибра 7,62 мм, а вот вторая, помимо пулемета, несла противотанковый ракетный комплекс «Штурм». И именно с помощью этих машин команда Рона периодически отстреливала отъедающуюся на беззащитных коняшках гигантскую элиту. Правда, судя по записям Рона, Угробить элитника и большую часть стаи удавалось далеко не всегда. И получалось, как в старом анекдоте. Вчера Тореадор победил быка, а сегодня бык Тореадора. В крайне для команды Рона раз получилось со счетом 73 Команда Рона потеряла семерых прокачанных бойцов, обе моталыги, три джипа с крупнокалиберными пулеметами и уже на последнем издыхании завалила троих очень неслабых элитников. Еще были ранены и покалечены трое муров, и только двое из них дожили до знахаря. Но команды Рона уже более года как не существовало, и до какой степени выросли здешние обитатели, было известно одному только дьяволу. Странным было то, что обе боевые машины были вооружены. Но объяснение этому в дневнике тоже давалось. Вполне возможно, что оба бронированных транспорта и сама каниферма принадлежали каким-то бандитам или охране крупного олигарха, Но, к примеру, в мире Платона подобное было в порядке вещей. Такие боевые машины, а уж тем более бронированные транспортные тягачи, можно было купить именно на распродаже устаревшей армейской техники для вооружения частной охраны, к примеру, родового поместья. И это не было чем-то необычным, а уж тем более противозаконным. Как было здесь, теперь неважно. А стояла ли техника на месте в данном случае, и в каком она состоянии, оставалось только проверить. Но, к сожалению, Платон не знал, где конкретно находится овраг со стоящими тягачами. С точки, на которой они расположились, противоположной стороны деревни видно не было. А до Нельзи раздолбанная дорога уходила к вдалеке видневшемуся лесу через заросшие бурьяном поля, огибая строение канифермы с двух сторон. «Там кто-то есть», — неожиданно сказала Татьяна, сидящая за пультом управления квадрокоптером. «Да, что-то мелькнуло. Очень быстрое, но на человека не похоже. Какая-то зверушка. Шестнадцатый дом от нас по левой стороне», — поддакнул сенсей. «Покрутитесь там, пока не определите, что это. Никуда не пойдем», — приказал Платон. «Ух ты! Спидер! Еще один и пара пустышей. Следующий дом стоят под широким навесом. Прячутся, что ли? Как-то странно стоят», — опять прокомментировал обстановку сенсей. Квадрокоптер завис чуть сбоку от навеса, и картинка приблизилась. Это действительно были четыре пустыша и два кого-то подъевших пустыша. Все, похоже, местные и из одной семьи. В том смысле, что людьми они жили под одной крышей. Видимо, поэтому и тусили вместе. «Не останавливайтесь. Лучше вернитесь обратно и попробуйте отследить, что там мелькнуло», — приказал лучник. «Тина, Беата, берите оптику и тоже подключайтесь!» Но его тут же перебила Татьяна. «Котенок сидит на крыше сеновала, тот же двор, где мы его видели. Ест кого-то, маленький, не старше года. Худющий какой котейка!» «Лучник, двадцать седьмой дом по правой стороне развален чуть ли не до основания. Два соседних повреждены, все повреждения старые, им точно не один день!» Опять доложился сенсей. «Это понятно!» «Элиты или Рубер выковыривали людей, постройки тоже многие повреждены, значит, стая была не маленькая!» Откликнулась биата не отрываясь от большого электронного бинокля. Атина задумчиво произнесла. «Костей крайне мало, а это очень плохо. Значит, стая во главе с элитой не хватила жрачки, и она несколько дней топталась по деревне, добирая не переродиться жителей и пустышей». Информация потихонечку скапливалась, людей не нашли. Свежих следов тоже, насчитали шесть пустышей и трех пустышей, совсем чуть-чуть измененных, но, к части не спидеров Все были вялые, то есть давно ничего не жрали. Из дворовой живности обнаружили только серенького котенка и назвали его между собой везунчиком. Всю остальную живность, похоже, подъели неимунные, а этот шустряк-самоучка все еще уворачивался. Составив для себя общую картину, Платон отправил тигра с шушей на зачистку деревни, Сами следили за обстановкой с квадрокоптера, потом, не спеша, пошли по центральной улице. Странное было чувство. Платон никак не мог привыкнуть к такому зрелищу. Вроде бы жилая деревня за крайне короткое время без людей превратилась в декорацию фильма ужасов, хотя человеческих костей попадалось действительно мало, а детских костяков не нашлось вообще ни одного. Правда, по домам и подворьям особенно не шарились. Пройдя деревню, зашли в одну из кирпичных двухэтажек. Здесь обглоданные кости валялись повсюду. Были и брошенные пыльные машины, покореженные не очень, с выбитыми стеклами и пятнами крови в салонах. Вопреки первому впечатлению, четыре двухэтажных дома оказались жилыми, но с выбитыми окнами-дверями и кровавыми потеками на стенах и мебели. Попадались и объеденные костяки, и отдельно валяющиеся кости. Расположились на втором этаже одной из двух этажек в более-менее целой квартире. Просто в квартирах и кровати присутствовали, и какая-никакая кухонная утварь, и даже газовые баллоны с плитками попадались. Потратили минут сорок на сбор в эту квартиру необходимых вещей. Затем, разгрузившись, Платон отправил сенсея с Таней обратно в деревню, агрессией на разведку окрестностей. Пора было набрать продуктов и найти овраг с техникой. Сам остался с сестрами. «Какие мысли?» Спросил он сразу, как только сенсей со своей подружкой умились за добычей. «Сложно!» Ответила Беата, но продолжила Тина. «И хочется, и колется, и чуйка не велит. Слишком мало информации, но с одними нашими винтовками здесь делать нечего». С гранатометами еще кое-как, но бывают элитники, которым наши 12 одноразовых гранатометов, что слону дробина. Да и бить надо элиту в споровый мешок. А развернуть ее к себе тылом получается далеко не всегда. Мы каждый раз стреляем со зданий, господствующих по высоте. Так укрыться проще. А здесь мало того, что все здания однотипные, так и элитник может быть не один» и после выстрела остальные наведутся как по радару. В таком случае стая сначала будет уничтожать потенциальную угрозу, а уж только потом разбежится по округе». «В общем, я так и думал, но есть еще два фактора, о которых я не сказал сразу. Первый. Наш с Грысими дар скрытый, и скорость передвижения тигра шушей именно в скрытии. Выйдя из скрыта, они утянут стаю с элитниками в любом направлении». Разворачивая ее к вам спиной и отвлекая внимание на себя Второй фактор Это два стоящих недалеко отсюда 12-тонных плавающих гусеничных тягача МТЛБ А по-простому мотолыги Обе машины вооружены пулеметами калибра 7,62 А на одной дополнительно стоит ПТРК «Штурм» Я отправил Гресси искать их Когда они вернутся, можно будет сходить посмотреть Если тягачей нет, то оптимальнее всего свалить отсюда, пока не началось А вот в том случае, если мотологи на месте, то наши шансы резко повышаются. Сочетание ПТРК и СНЦ – это аргумент крайне убойный. «Он что, хороший наводчик?» – оживленно спросила биата «Ты меня плохо слушала. Выпускники и курсанты спецшколы имени Спартака – это специалисты экстракласса во всем, что касается наземных боевых действий». От разведывательно-диверсионных операций до вождения и применения любой боевой техники, стоящей на вооружении армии их мира. Моталыги в их мире есть. Я специально спрашивал. Блин, моталыга с ПТРК. Вот бы дотащить ее до Колизея. Беата даже причмокнула губами. Без вариантов. Тут же обломала ее Тина. Они слишком шумные. Грохот двигателя стоит такой, что весь избежится Отмахиваться заколебешься. Да и горючие мотолыги жрут цистернами. Правда, пройдут везде. А если надо, то и проплывут. Их по этой причине в стабы и не привозят. Усилия по доставке гигантские, а выхлоп практически никакой. Само бронирование, как у любого бронетранспортера, а пехотное вооружение минимальное. Один курсовой пулемет — это защита ни о чем. В данном случае проще снять ПТРК и притащить в минутку. Но лучник с этим и без нас справится. Вопрос прежний, связываемся или нет? Ты ведь что-то задумал, лучник? Колись, не держи в себе. Есть такое дело. Правда, сенсею придется потрудиться, но давайте проблемы решать по мере возникновения. Сначала организационные вопросы, а уж потом все остальное. Если техники нет или ее не удастся завести, то и обсуждать будет нечего. Отмазался Платон и взялся за рацию. «Сэнсэй, продукты только собрать и принести сюда. Пройдитесь по огородам и надергайте, что растет. Не вздумай что-либо сожрать. Все принимать внутрь только после термической обработки, кроме разве что сгущенки». «Принято!» — со смешком ответил сэнсэй, а Платон пояснил удивленным сестрам. Для сэнсэя и его друзей сгущенное молоко самое любимое и практически недосягаемое в детстве лакомства. Ящиками могут ее жрать, с чем угодно и даже во сне. Шоколад, сахар, бисквиты, торты и прочие сладости так не возбуждают. Им в спецшколе давали сгущенку небольшими порциями в качестве поощрения, и это стало безусловным рефлексом, как у собаки Павловского. Когда мы их нашли, на складе и сладкого только сгущенное молоко лежало. Ни сахара, ни конфет каких, не было и в помине а сгущенка — ящиками, так до сих пор и осталось. У всех в личных вещах в качестве неприкосновенного запаса по паре сотен банок точно заныкано До смешного доходит, даже в разгрузках попадается. Боцман уже воевать с ними умотался. «Ну «Да, <сосвязывая> задумчиво протянула Тина. «Я только сейчас осознала, какое у них было детство. Звучит просто жутко». «Нет, осознать подобное невозможно». Я когда дневники руководителя спецшколы читал, то у меня волосы, прижатые банданой, шевелились. В моем мире за подобное зверство любого деятеля от науки, независимо от звания или ученой степени, колесовали бы, не раздумывая. А сам я такого садиста на мелкой черке бы растер, и у меня ни в каком месте бы не дрогнуло. «Почему я и говорю, что все эти бойцы уникальны?» Боцман в первый же день сказал, что готов уйти из отряда и остаться с ними. Хорошо, что он до сих пор не знает, что они тогда в любую секунду были готовы его зарезать. Зато сейчас его авторитет непререкаем. Боцман всем провел курс по водолазной подготовке и под воду их загнал. Так курсанты из воды вылезать не хотели. Настолько понравилось. Плавать в спецшколе всех учили, в том числе и с аквалангами. А вот о том, что под водой можно на рыбу охотиться, никто из них даже не подозревал. А Боцман подводную рыбалку очень уважает. Так курсанты на том пруду, на котором учились, всю рыбу выбили, и неделю всех знакомых и незнакомых в Колизее кормили. — Это когда было? — удивилась Тина. — Когда я валялся в минутке, они караван в Колизее сопровождали. Их теперь в Колизее по рыбе этой помнят они и сами этих карастей с линиями и щуками жрали в три горла и в пару кафешек все что набивали сгружали ладно сегодня бы на прочечный день этом колодец недалеко видел надо помыться и пожелать вкусного а то сухомятка заколебала все остальные дела завтра пара тройка дней в запасе у нас точно есть возражение предложение да какие возражения лучника — Мы за любой кипиш, кроме голодовки, картошечки бы, хоть вареной, хоть жареной, а если и тушенки надыбает, то я его расцелую. На утро едва рассвело, Тина с Беатой принялись подгонять Платона на побыстрее сходить к обнаруженным боевым машинам, поэтому вышли, едва успев позавтракать вчерашней вареной картошкой с хорошо прожаренной тушенкой. Чего-чего а разнообразной тушенке в деревне было в каждом доме хотя бы по несколько банок а про картошку и сало и говорить нечего. Подойдя к импровизированному ангару, сенсей присвистнул. «Вот это да! Ты говорил, но я не особо верил. В такой нищей деревне и такое богатство! Прикинь, они действительно на этой технике ездят? Богатые ребята! Она же жрет, как космический корабль!» «Я думаю, что это вынуждено», — тут же ответил Утина. «Ты дороги здесь видел? Это в улье всегда сухо, а дожди крайне редки». А в их мире по весне и поздней осени можно проехать только на такой технике. Да и гоняют они по своим нуждам только один тягач, тот, который из ПТРК навехонький, даже краска не потерта. Их хозяева поэтому и вооружение не снимают, ты пойди загони сюда правоохранителей на их хиленьких легковушках. Да и куплено здесь все наверняка, они ферма, удовольствие не из дешевых значит, все это хозяйство принадлежит очень непростому человеку. «Опа! А здесь пустыш? Чего он здесь забыл?» опять прокомментировал находку сенсей. «Голову включи», опять ответила Тина, подошедшая поближе. «Это охранник техники. он у него и ствол в кобуре какой-то. Мужик, как увидел, что в деревне творится, так спрятался в машине и сидел там. Трясся, пока не переродился». Он здесь наверняка жил. Здесь есть и кухонный отсек, и продукты какие-то, и бутыли с водой, 19-литровые, и плитка газовая. Давай, лучник, колись, чего задумал?» Жеманиться Платон не стал, и тут же принялся излагать свой план. В общем, все просто. По моим сведениям, перезагрузки тут идут волной. Сначала перезагружается тот кластер, через который мы проходили, когда подходили к этой деревне, Он перезагрузится через 4 дня плюс-минус сутки. Подгоняем границы мотолыгу с пулеметом и оставляем до перезагрузки. Вторую мотолыгу отгоняем на границу противоположного кластера. Когда перезагрузка соседнего кластера закончится, сенсей отгонит первую машину и развернет ее. В ней вы с Таней дождетесь перезагрузки кластера с канифермой, а потом заведете машину и на максимальной скорости доедете до двухэтажек. После чего покинете машину и переберетесь в тот дом, который себе выберете. Причем дом надо выбирать нежилой. Неимунные стопудово помнят, где живут люди. Нафига вам отбиваться лишнего? Да и жители в жилых домах могут поднять никому ненужную панику. Мы с Энцеем, в свою очередь, будем ждать перезагрузки во второй мотолыге – Но машину к деревне мы подгонять не будем, а просто доедем до ангара. После чего он заведет мотолыгу с пулеметом, выгонит ее из ангара и запустит в сторону деревни. Чем закрепить педаль газа, Сэнсэ найдет. Тем временем вы и я начнем прореживать стаю, выбивая средних и мелких неиммунных. Вы с крыши дома? Я и скрыта. Не думаю, что в деревне в это время ломанется элита. Ее в первую очередь интересуют крупные травоядные. Наревущую и двигающуюся технику стая средних неимунных однозначно наведется. И мы ее прилично постреляем. Сэнсэй тем временем будет готовить к бою вторую машину. Ему надо будет загрузить минимум шесть ракет, завести и выгнать тягач из ангара. Дальше ждем элитников и развлекаем их из гранатометов и ПТРК. А там как пойдет. Главное все время элитников удивлять а разворачивать их спиной к стрелкам и координировать ваши действия будем мы с грысями. Ваша основная задача — стрелять по элитникам только тогда, когда они будут к вам спиной, а в том случае, когда элита наведется на вас, то к игре подключится сенсей. Но в засаде он будет сидеть до последнего. лучник можно я пойду с сенсеем?» — тут же спросила Таня. «Нет, ты сенсею будешь только мешать». Он основной технический специалист и застрельщик. Его ничего отвлекать не должно. Если Сэнсэ еще и тебе будет сопли утирать то вы оба погибнете. И мы с вами заодно. На первом этапе я Сэнсэя прикрою. А после того, как уеду, на крыше первого тягача оставлю ему Шушу. Но думаю, что у него самое безопасное место. Стая целенаправленно ломится в деревню. А ангар находится на приличном удалении от крайних домов. При этом ты очень нужна Тине и Беате. Сэнсэй будет работать из бронированной машины, а они с крыши невысокого дома. Мало того, что их надо, по крайней мере, предупреждать об опасности появления неиммунных так и мне нужна будет обстановка в ближайшей округе. Обязанности оператора-квадрокоптера с тебя никто снимать не собирается, а прикрыть тебя сестренки смогут. Самое главное, вам не высовываться лишнего и не привлекать к себе внимания. И еще, в прошлый раз, когда элитник гонял нас с грызьями по полю, то он видел нас и в скрытии. А у элиты вообще здорово развиты все органы чувств. Поэтому вам надо взять с собой в машину пару канистр с машинным маслом, или лучше всего с дизельным топливом. Запах дизеля однозначно забьет запах человека или кваза. близко мы элиту к вам не допустим, либо отвлечем, либо завалим. — А руберы, кусачи, топтуны и прочие шняга вам не страшны. — Ну, у нас баллоны с черемаха еще остались. Вход обработаем, ни одна падла не залезет, — проинформировала биата У меня тоже остались, но вход обработать мало. Это обработка от всякой мелочи, которая может с дуру заскочить в дом. Вам надо обрабатывать место лежки, а то и не одно. Необходимо, чтобы пятно резкого техногенного запаха было как можно больше. В таком случае элита вас, по крайней мере, не унюхает, а человеческий запах будет доноситься из жилых домов, что тоже сыграет вашу пользу. Вам главное не орать, как оглашенные, и не колотиться башкой о рельс, привлекая к себе внимание. Хорошо, что в этот раз Боцман успел вам и выхлопы под ваши руки переделать. А то со своими громыхайками вы здесь стали бы звездами уникального шоу в первый и в последний раз выхлопаю туда где только вы их вберете задумчиво протянула тина ты уверена что хочешь это знать проклятву хорошо помнишь проговаривайте текст и узнаете очень много нового но сами понимаете что назад дороги вам уже не будет правда есть один серьезный плюс ваши проблемы автоматически станут нашими мы подумаем лучник «Слишком много информации, надо ее переварить». «Да и канифермы то «Понимаешь, мы всегда работали в городах, там проблемы привычные, а здесь задачи со многими неизвестными». «Понимаю, поэтому не тороплю. Сутки у вас есть. Ты хочешь сказать, что если мы откажемся, то ты будешь работать один?» Опять чуть ли не хором спросили сестры. «Зачем мне говорить? Вы это уже сами сказали». Просто схема будет немного иная. Мне придется работать с крыши, а тигры с шушей будут метаться по деревне. Неиммунных до лотерейщиков включительно они прибирают самостоятельно, а все, что выше, подводят под выстрелы. Мы так уже один раз работали. Очень неплохо получилось. У нас без потерь, а неиммунным с элитником во главе не повезло от слова совсем. К тому же у нас тогда не скрыто не было ни гранатометов, ни понимания ситуации, ни слаженности действий. Сейчас и арсенал намного разнообразнее, и скрытым пользоваться научились. И координировать свои действия мы с грысями умеем без рации. — Сэнсэй, глянь, что там с боеприпасами, и доложи. — Лучник, мы тоже посмотрим. Может, что интересное найдем? — тут же сказала Тина. — Да не вопрос, развлекайтесь, — сказал Платон, выбираясь из душного ангара на свежий воздух. Тина и биатой с увлечением закопались в груди ящиков, стоящих за тягачами. Платон сначала несколько минут рассматривал окрестности в бинокль. Подождав на улице из десяток минут, Платон своих спутников так и не дождался и, выбрав место с более-менее чистой травой, плюхнулся на землю. Было похоже, что и сестренки, и сенсеи закопались в ангаре надолго, а раз так, то можно было подремать. Тем более, что ему, как квазу, перина была не нужна. Это человеку лежать на бетоне некомфортно, а квазу абсолютно фиолетово. А здесь был совсем не бетон, а летняя трава. Правда, слегка пожухлая, но вполне годная для относительно комфортного времяпрепровождения. Проснулся лучник от грохота, как ему вначале показалось, слух-то как у грысий Но это просто сенсей завел один тягач. Потом земля задрожала, и в клубах дизельного выхлопа из ангара выползла мотолыга без ПТРК. Отогнав машину метров на шестьдесят, сенсей выбрался из нее и направился обратно в ангар. Двигатель при этом он глушить не стал и по земле стал стелиться сизый дым сгоревшего дизеля, потихоньку добравшийся до лежки Платона. Не вовремя разбуженный лучник в сердцах сплюнул, приложился к трубке питьевой системы с водой и, напившись, отошел подальше от всего этого безобразия. Тем временем из ангара выехал второй тягач и вышли обе сестренки. Поводив глазами, они обнаружили Платона и направились к нему. «Значит так, докладаю», — без предисловий сказала Тина. «Мы с сестрой с вами, а то вы обязательно без нас чего-нибудь отчебучите. К примеру, притащите обижную элиту на своем хвосте в минутку. Кто-то костец тихим порадуется разнесенному в хлам стабу. По боеприпасам, к пулемету всего и много не вскрытыми цинками. К ПТРК в наличии все виды ракет по две штуки. Только осколочно-фугасных четыре, но они не сильно нужны, и литьями можно только спину почесать. По происхождению всего этого великолепия, машина с ПТРК подготовлена для продажи какому-то ни в каком месте не бедному коллекционеру. Все ракеты, помимо маркировки, подписаны черным маркером, поэтому мы разобрались быстро. не вскрытые цинки к пулемету тоже подписаны, а оба пулемета в консервативной смазке». Стрелять из них никто не планировал. Есть еще два ящика калаши на 7,62. Тоже нулевые и тоже в смазке. Такое впечатление, что все это собирались отдавать вместе с техникой. По оружию все. Дизельного топлива и машинного масла в вагон и маленькая тележка, в том числе и в небольших канистрах. Но тягач с ПТРК заправлен не был. Так, на донышке что-то плескалось. Очень похоже, что сюда его притащили на тягаче с трейлером. Слишком чистый. Хотя, может, пару-тройку километров прогнали своим ходом, а потом отмыли. деревенских мужиков в округе полно, а делать им особенно нечего, поэтому за пару пузырей они дракону яйца отполируют, не сильно с ним советуюсь. Не то, что известную всем до последней детали мотолыгу. А еще за ящик водяры они завалят этого дракона на бок и шустренько распасуют его по банкам ибо от халявные закуски в деревне никто и никогда не отказывался. ПТРК мы пока зарядили осколочно-фугасными. Сейчас отстреляем и поглядим, что да как, и работает ли автоматика перезарядки. Она барабанного типа, так что проблем возникнуть не должно. Если все путем, то смажем где надо и не надо, заправим, и можно будет прикидывать схемы вывода элиты под выстрел нашего уникального стрелка. «С машины конечно же, пару дней придется потрохаться, а сенсей у нас один». «Мы по сравнению с ними так, девочки на подхвате, и хорошо, что не по вызову». «Жаль, что сенсей нельзя клонировать, но он проговорился, что ты знаешь, где такие, как он водятся «Кстати, за идею обработки стрелковой точки дистопливом от нас, Беата, отдельное спасибо». Мы в жизни бы не додумались, хотя один раз действительно стреляли с большой топливной цистерны. Мы в тот раз на ней четверо суток присидели, и нас ни одна тварь не унюхала, хотя носилась там по округе вся квалификационная шкала, только элитника не было. Еле дождались, урода. Сами, правда, в тот раз этого техногенного запаха нанюхались, но тогда мы расположились на верхотуре, и нас слегонца ветром. В этот раз все иначе, но мы придумали маски с отводными шлангами. Выведем эти шланги на первый этаж или вовсе на улицу, и все дела. Время пока есть, так что, думаю, сделать успеем. Маски вам не нужны, я вам пару нолдовских респираторов от комплекта активной защиты отдам. Вы меня завалялись. Должны будете. Да ладно, где взял? «Ты в улей безгода неделя, а упакован лучше нас!» С подозрительным любопытством заинтересовалась старшая сестренка, и Платон запустил очередную дезинформацию. «Где взял, где взял? Купил!» «Откуда я знаю, где сдохшие муры их оторвали?» «Я, так сказать, наследник. Выгреб все, что было в грузовике у покойников, а гость потом рассказал, что это и с чем их едят. Все равно ни разу не пригодились, так и таскаю почти год. Упакованы они размером меньше презерватива, воды да и весит приблизительно столько же. Продуктовые комплекты, кстати говоря, из того же грузовика. Но я сначала отстрелялся, а потом вопросы принялся задавать. Вот только не рассчитал маленько. Мур оказался ранен сильнее, чем мне вначале показалось. Только когда он сдох, я понял, что у него открылось сильное внутреннее кровотечение. Блин, лучник, а активной защиты у тебя нет? Мы бы купили. Вот этот вопрос был задан явно не просто так, и Платон соврал максимально непринужденно. Чего нет, того нет. Я даже не знаю, как она выглядит. Гость пытался мне объяснить на пальцах, но потом послал меня на детородные органы и гордо удалился. Штука, конечно, хорошая, но мне она зачем? Я и про респираторы, если честно, забыл, с такими-то волнениями. «Раньше ведь мы все время по деревням шарились, а когда добрались до минутки, начались проблемы иного порядка. Вспомнил бы в стабе, продал бы через торговцев и все. В общем, вы занимайтесь, а я пойду по деревне прошвырнусь, может, угляжу чего». И с этими словами лучник умелся в деревню, подальше от собравшейся расспрашивать его дальше Тины. Последующие двое суток были наполнены подготовкой боевых машин, составлением тактических схем и учебой по вождению тяжелой техники. Сенсей подготовил транспорты и провел великолепный мастер-класс по вождению МТЛБ не только Тинни, но и Беати с Татьяной. Правда, чтобы усадить сестренок в мотолыгу, пришлось полностью переделывать водительское сиденье, но кустарное конструкторское бюро с сенсеем во главе справилось с этой проблемой. Платон тем временем в сопровождении грысей болтался по деревне и ближайшие округи, зайдя один раз на коневодческое хозяйство. Ничего особенного в царстве четвероногих лучник не обнаружил, лишь мимоходом подивившись шикарности и богатству самого разнообразного оборудования и ремонта строений. Хозяин на любимые игрушки не экономил. Правда, и раздолбана эта игрушка была очень прилично, даже проломы в стенах присутствовали. А уж то место, где стояли лошади, ух, его знает, как по-современному называются эти конюшни, вообще истоптали до полнейшего безобразия. Близко к этому местному армагеддонцу Платон подходить не стал. Запахан там стоял хоть стой, хоть падай, но и издали все выглядело крайне мерзко. В хозяйском блоке из шикарной спальни и баром во всю стену Платон надергал только очень приличного вина и тройку бутылок ликера, чисто разнообразить вечернюю трапезу. И в тот же вечер они уехали к границе дальнего кластера. Схему проникновения в кластер Канифермы после перезагрузки Платон решил все же изменить и группу не разделять, а Татьяну Лучника уговорили перекинуть к Сенсею, причем уговаривал и сам сенсей и сестренки. В общем-то, Платону было все равно. Татьяна действительно была в его группе балластом. А тени с Беатой она просто мешала. Сестры привыкли работать вдвоем и понимали друг друга без слов. А у сенсея была какая-никакая азащита. Единственное, на чем настоял Платон, так это на том, чтобы девушка сидела не в одной из мотолык, а у дальней стенки ангара. Там она была в максимальной безопасности, и ей было удобно запускать квадрокоптер. Два дня прошли в тревожном ожидании, варили молодую картошку, наворачивали ее с деревенским салом, крупной солью и молодым зеленым луком. Жареная тушенка к тому времени уже порядком всем надоела. А сало из подвалов надергали с приличным запасом. В очередной раз отличились шуша с тигром. В первое утро они умелись в деревню, отловили и притащили везунчика и сдали его Тане того самого полуголодного котенка, что по-прежнему шарился по деревне. Черт их знает, зачем притащили и зачем никуда не отпускали. Надо сказать, что везунчик освоился достаточно быстро. Видимо, смирился. Он пару десятков раз пытался свинтить от таких приемных родителей, но его всегда находили и притаскивали за шкирку, прямо как собственного котенка, и вылизывали его тоже на пару своими огромными языками что выглядело просто жутко везунчик стоически терпел такие проявления нежности впрочем а куда ему было деваться шуши не забалуешь нашли грыси себе игрушку но ну и кормили его от пуза все кроме платона он к простым кошкам был абсолютно равнодушен